как раз на случай кортечного обстрела, поэтому потерь было сравнительно немного, но все же там и сям закричали раненые, а с вант упали несколько матросов, готовившихся исполнить сложный маневр. Урон парусам и т а к е л а ж у впрочем, был незначительный. Зато прицельный огонь кугелями по ватерлинии превзошел самые оптимистичные ожидания лорда Руперта. Ни одно ядро не прошло мимо цели. Два или три попали в воду, но под таким острым углом отрикошетили от ее поверхности — и все равно врезались в тушу корвета. Море хлынуло в образовавшиеся проломы так бурно, что вдоль всего корпуса Идальго с треском раскрылась продольная трещина, и судно в считанные секунды легло набок. Любоваться этим зрелищем Грею, однако, было некогда. Даже не весь т откуда взявшийся черно-красный попугай, то есть я, ваш покорный слуга, не мог сейчас отвлечь капитана. — Мистер Пимпль! — крикнул он первому помощнику. — Заплетайте! — За дальнейшим ходом этого небывалого сражения я наблюдал, так сказать, из самой его гущи. Постараюсь поведать о виденном и пережитом, ничего не исказив, хоть это и непросто, я не трус, но стальной выдержкой капитана-русалки не обладаю, поэтому некоторые детали боя вспоминаются мне как сквозь дымку, вернее, через завесу порохового дыма. Подгоняемые свистками мистера Пимпля, густой пряный грок, марсовые, поставили дополнительные лиселя, Рулевые навалились на штурвал, и фрегат ускорил ход, набрав паруса вдвое больше ветра. Теперь мы шли по диагонали, будто собирались врезаться прямо в широкую грудь Концепсиона, украшенной огромным изваянием Богоматери. Я уже знал, что такое заплести косичку. Это значило срезать нос флагману, обойдя его под 45-градусным бакштагом и оказаться к нему правым бортом, орудия которого заряжены книпелями, то есть сдвоенными ядрами, Потопить о г р о м н ы й судно Грей не надеялся, но рассчитывал его обездвижить. «Высокий прицел!» — орал в кожаный рупор старший помощник. «По гроту цель! Ребята, по гроту!» Полуголые канониры, обнявшиеся своими медными пушками, наводили их на главную мачту линейного корабля. При встречном движении, да с учетом качки, такой прицел требовал виртуозного мастерства. Но пушкари на русалке были на подбор. Каждого лорд Руперт испытывал лично — Орудийная прислуга, не теряя времени, перебежала на другую сторону перезаряжать пушки левого борта. Главный канонир влез на ванты с платком в руке, чтобы подать сигнал к залпу. Взгляды батарейных командиров были прикованы к этому лоскуту материи. «Не подпускайте слишком близко!» — крикнул капитан, но артиллерист лишь досадливо дернул плечом, сам знаю. Я понял, Грей хочет нанести упреждающий удар, пока картечь Консепсиона не ополовинила команду. Сердце мое чуть не выскакивало из груди, я непроизвольно потряхивал крыльями, и это, очевидно, мешало капитану сосредоточиться. — Ну-ка, дружище, найди себе насест поудобнее, — рассеянно сказал лорд т Руперт, мягко взял меня и подкинул кверху. Я не обиделся, наоборот, сконфузился, что доставил ему н е у д о б с т в о С нижнего рея мне было видно еще лучше. — А вот и дон-адмирал, — промурлыкал грей, — разглядывая в трубу нарядных офицеров на квартердеке испанца. Он снова поклонился, к о г давеча капитану злосчастного Идальгу. Высокий человек в шляпе с золотым п у з у м е н т о м ответил таким же учтивым поклоном и даже сдвинул ладони, словно аплодируя, надо думать, выразил свое восхищение победой над корветом и изяществом произведенного маневра. Артиллерист махнул платком, когда бушприт Концепсиона оказался на одном уровне с нашим. Грохнули пушки — Скрепленные цепями ядра с ужасающим визгом и свистом рассекли воздух, треснули разорванные канаты, полопались паруса, захрустело дерево. Высоченная мачта линейного корабля, переломившись у самого основания, сшибла на бок бизань и накрыла палубу от шканцев до самой кормы, так что адмирал и его штаб скрылись под пузырящимся гротом. Две мачты из трех! Какая удача! Но ответному залпу это помешать не могло. Стыжусь признаться, но за секунду до того, как высокий борт флагмана изрыгнул дым и пламя, я взлетел повыше. Это произошло само собой. Толчок страха будто подбросил меня вверх. Внизу попал а б е русалки, словно прошла невидимая коса. Повсюду валились люди, летела щепа, визжали рикошеты. Я видел, как первого помощника отшвырнуло и ударило о мачту. Прямо подо мной с ванту пал главный канонир, из-под него стала растекаться рубиновая лужа. А поскольку в миг Нидзи я видел этого человека глазами Грея, мне померещилось, что разливается драгоценный к л а р е т многолетней выдержки. Мало кто из марсовых и орудийной прислуги остался на ногах после этого убийственного урагана. Но по чудесному капризу судьбы б у р и не тронула тех, кто стоял на квартердеке —